Он начал работать над ней весной 1884 года в Риме, куда вскоре приехал Мамонтов. «Савва очень мило отнесся к его работе», — писала Поленова, и разбирал его эскизы искренно и непустословно. Все это придало Василию нового рвения, и он, со своей стороны, вдохновляет Савву на новые сюжеты для оперы. Вообще они дружелюбно друг к другу относятся. Поленов перевозит начатую картину в Москву, продолжает работать над ней. Работа эта давалась Поленову нелегко, поглощала все его силы, и духовные, и физические, и опять он находит поддержку у Мамонтовых. Зимой 1886 года он перевозит картину в их дом на Садовую Спасскую, продолжает работать над ней вплоть до 1887 года, И оканчивает громадное полотно, совершенно обессиленный физически и опустошенный духовно. Очень уж глубок был кризис, вызванный творческим напряжением во время работы. Его даже не очень интересуют, каковы отзывы о картине. Картину приобретает музей Александра Третьего. И Поленов думает об одном — купить кусок земли где-нибудь в живописном месте, жить там с семьей, спокойно работать с учениками своими, он близок по-прежнему и с Левитаном, и с Коровиным, особенно с Коровиным, общительный нрав которого, беззаботность, жизнелюбие, действовали иногда даже целительно на Поленова в минуты меланхолии. И вся семья Поленова, и Наталья Васильевна, и Елена Дмитриевна полюбила добродушного Костеньку. Елена Дмитриевна писала о нем Елизавете Григорьевне, что он очень милый, симпатичный, деликатный, малый, натура нежная и тонкая, из таких, которых страшно легко может сломить мало-мальски черствая обстановка жизни. Много лет спустя, живя в Париже, Коровин печатал в газете «Возрождение» отрывки своих воспоминаний. Они неравноценны по своим литературным достоинствам, но кое-какие написаны с блеском, в воспоминаниях этих много интересного, но память Коровина к тому времени ослабела, и некоторые события он путал во времени. Напечатал он довольно большие воспоминания о Саве Ивановиче Мамонтове, которые, безусловно, не могут быть свидетельством для хронологии, ибо в них много путаницы, но детали, оставшиеся в памяти Коровина, очень характерны. Так вспоминает он, как Савва Иванович взял его с собой в театр, и он впервые оказался за кулисами, слушал оттуда оперу, видел, как волнуются даже знаменитые артисты перед выходом на сцену, как потом из партера слышатся аплодисменты, падает занавес, артисты, взявшись за руки, выходят к рампе, а тем временем за сценой взвивается вверх и исчезает декорация, и сразу же спускается новая для другого акта. Савва Иванович куда-то торопится, его все время тормошат за сцены, да и сам он беспрерывно дает какие-то указания, делает замечания, волнуется не меньше актера, чей выход через несколько мгновений. «Вот Жуйкин, машинист. Поговорите с ним». Торопливо говорит он Коровину, проходя мимо. Жуйкин, худой человек болезненного вида, увел Коровина в свою комнату и серьезно сказал «Ажур на сетке меньше пущайте» а то беда, негде резать. Со второго места не лезьте, а то проходу нет, более двух нельзя делать подвесную». «Что за чертовщина?» — подумал Коровин. «Куда не лезть?» И ответил покорно, «Хорошо, я не буду». После спектакля Мамонтов повез его домой. Дорогой предложил сделать декорации и костюмы для Аиды. Спросил «За месяц успеете?» «Успею», — сказал Коровин. «Вот и отлично». Приехали в дом на Садовой уже поздно. Все спят. Только слуга Мамонтова, карлик Фотенька, поджидает хозяина. Пришли в столовую. Киргизские пики стоят у камина. Висит картина Васнецова «Ковер-самолет» и другие картины поменьше. Висят резные шкафчики. Фотенька принес закуски, холодную курицу, фрукты, вино. Мамонтов сказал... Вот сделайте декорации Каиде, потом Клакме. Нужно еще одну декорацию к Снегурочке. У Васнецова она не получилась. Нет театральных художников, беда. Не понимают, что опера — это все, полное торжество всех видов искусства. А глазу зрителя преподносится какая-то безвкусица. А ведь я никогда не писал декорации, признался Коровин. «Вы напишите, я вижу». Мамонтов взял подсвечник и поднес его к небольшой картине. Седой человек сидел в кресле, сдвинувший подставку для ног, опустив голову на грудь. Это Репин писал покойного Чижова, Федор Васильевич. Замечательный был человек Чижов, умница. Как-то он сказал мне слова, которые я запомнил на всю жизнь — я был тогда таким же юношей, как вы сейчас. Артисты, художники, поэты — есть достояние народа, и страна будет сильна, если народ будет проникнут пониманием их. В ту ночь Коровин остался ночевать в доме Мамонтовых. Потом поселился неподалеку от их дома, на углу Уланского переулка, в восточных меблированных комнатах. Но то и дело засиживался у Мамонтовых допоздна и оставался ночевать. Дети полюбили его, особенно девочки Верушка и Шуренька, которым он мог часами импровизировать бесконечную сказку о лягушке с моркушке. Вот так он стал своим человеком у Мамонтовых. Декоратором он, еще раз стоит удивиться прозорливости Савы Ивановича, Стал блестящим, профессиональным. Коровин сам очень забавно рассказывает о своем страхе перед тем, как шел писать первую декорацию. Он думал, что декорации пишут так же, как станковые картины, в вертикальном или слегка наклонном положении, и недоумевал, как же это он будет работать на таком огромном холсте. Но потом удивился остроумию, Холст лежал прибитый и загрунтованный на полу. Оказалось, что декорации писать до того интересно, что не захотелось бросать работу все время. Надо думать, что тут все же сыграл роль не столько остроумный способ писания декораций, сколько соответствие таланта Коровина стихии театрально-декорационной живописи.